Глава вторая. Комната на чердаке. Когда Нэнси вместе с маленькой гостьей появились в дверях, мисс Полли Харрингтон подняла глаза от своей книжки и подчеркнуто холодно протянула руку. «Здравствуй, Полианна. Мне...» Больше ей ничего сказать не удалось. Полианна буквально пролетела через комнату и бросилась к тетке на грудь. «Тетя Полли, тетя Полли, я прям не знаю, как я рада, что ты взяла меня к себе!» – всхлипывала она. «Ты не представляешь, как это здорово, что у меня теперь есть ты и Нэнси и все остальные, а были только комитетские дамы!» «Конечно, конечно!» – проговорила мисс Полли, пытаясь отцепить от себя девочку. «Я полагаю, у тебя есть чемодан?» О да, конечно. У меня прелестный сундучок. Мне его подарили дамы из комитета. В нем совсем немного, в смысле моего собственного. Там все папины книжки. Ты знаешь, папа. «Полианна!» — резко оборвала ее тетя. Есть одна вещь, которую ты должна усвоить сразу. Я не желаю, чтобы ты говорила со мной о своем отце. Девочка растерянно шмыгнула носом. Сейчас мы поднимемся в твою комнату. Ступай за мной. Не вымолвив ни слова, Полианна повернулась вслед за теткой и направилась к лестнице. В глазах ее блестели слезы, но подбородок был храбрый приподнят. «В конце концов, я даже рада, что не разрешают говорить о папе», — подумала девочка. «Мне, может, только легче будет без этих разговоров. Может, это она хотела как лучше для меня». И Полианна смахнула слезинки и снова выглядела молодцом. Она бодро топала вслед за теткой. Ее большие голубые глаза таращились на мебель, ковры, картины. Как бы чего не пропустить в этом чудесном доме. А которая же из дверей ведет в ее комнату. И там тоже, наверное, картины, ковры, портьеры. Вот тетя открывает дверь. Но это просто еще одна лестница. Здесь уже не было ничего интересного. Голые стены, крутые ступеньки — а впереди широкая темная площадка, загроможденная по углам чемоданами и коробками. Наконец тетя отворила дверь направо. «Вот твоя комната, Полианна, и твой сундучок вижу уже здесь. Ключ от него у тебя есть?» Полианна кивнула. В ее расширенных глазах застыл испуг. Тетка нахмурилась. «Когда я задаю вопрос, Полианна...» Я бы предпочла, чтобы ты отвечала вслух, а не просто кивала. — Хорошо, тетя Полли. — Благодарю. Так-то оно лучше. Что ж, я полагаю, здесь есть все необходимое. Я прикажу Нэнси помочь тебе распаковаться. Ужин ровно в шесть». И она твердой поступью покинула комнату. Полянна с минуту смотрела ей вслед, стоя посреди своего нового жилища. Затем она обвела взглядом голые стены, голый пол, голые окна, увидела свой сундучок, растерянно заморгала и упала перед ним на колени, закрыв лицо руками. В этой позе ее через несколько минут застала Нэнси. «Ах ты, бедная овечка!» Она опустилась рядом с ней и обняла ее за плечи. «Вот как все получилось! Я так и думала. Давай-ка лучше откроем сундучок...» и достанем все твои платья». Проворные руки служанки извлекли на свет несколько книжек, штопанное бельишко и несколько невзрачных платьев. Полианна, немного придя в себя, мужественно улыбалась и вскоре уже порхала по комнате, убирая платье на вешалку в стенном шкафу, раскладывая стопками книги на столе и рассовывая белье по ящикам комода. «Мне кажется, это будет прелестная комнатка», «А ты как думаешь?» — спросила она не совсем уверенно. «И пускай здесь нет зеркала, зато я могу радоваться, что не вижу своих веснушек». Возле одного из окон Полеанна радостно вскрикнула и захлопала в ладоши. «Ой, Нэнси! Я сперва и не заметила!» — восклицала она. «Сколько отсюда видно! Деревья, домики, и эта чудесная колокольня, и речка блестит прямо как серебро!» «Да с таким видом не нужны никакие картины в рамках! Ох, как я теперь рада, что поселилась именно в этой комнате!» Нэнси внимательно посмотрела на нее. «Ну, если ты не ангелочек, слетевший с небес, то ей... О, Господи, звонит!» Она вскочила на ноги и опрометью кинулась из комнаты. Оставшись одна, плянно возвратилась к своей картине. Потом она осторожно тронула раму, В комнате так жарко! Но вот радость! Рама легко поддалась, и в следующее мгновение Поляна, высунувшись из окна, уже вдыхала полной грудью прохладный воздух. Огромное дерево прямо против окна, словно приглашая, раскинуло толстые ветви. Девочка вдруг рассмеялась. И вот она уже стоит на подоконнике, до ближайшего сука один шаг. Карабкаясь, как обезьянка, Она перебиралась с ветки на ветку, пока не добралась до самой нижней. До земли еще далековато, но вот страх преодолен. Приземлившись на четвереньке, она тут же вскочила и с нетерпением огляделась. Это был задний двор. Перед ней раскинулся сад. Какой-то старик вскапывал клумбу. Дальше виднелась тропинка. Она вела через поле к подножию холма, на вершине которого, рядом с огромной скалой, вытянулась одинокая сосна. И девочке вдруг подумалось, что единственное место на всем свете, куда стоило бы попасть, — вершина этой самой скалы. Лавируя между кустами и грядками, Поляна проскочила мимо садовника и, слегка запыхавшись, добежала до тропинки, потом пересекла поле и начала подъем. Правда, теперь ей уже стало понятно, что до скалы все же далеко. Из окна-то казалось, что вот она, рядом. А в доме Харрингтонов минут через пятнадцать большие часы в холле пробили шесть. С последним ударом Нэнси позвонила в колокольчик к ужину. Прошла минута, другая, третья. В своей гостиной мисс Полли, насупив брови, постукивала пол каблуком. Затем встала, прошла в холл и взглянула на лестницу. С минуту она прислушивалась, потом резко повернулась и проследовала в столовую. «Нэнси», — сказала она вошедшей служанке, «моя племянница опоздала к ужину. Не надо ее звать. Она знала, когда начинается ужин, так что пусть пеняет на себя. Теперь, когда она соизволит спуститься, ей придется довольствоваться хлебом и молоком на кухне». Едва кончился ужин, Нэнси поспешила наверх. Еще чего! Хлеба и молока!» «Когда бедняжка, небось, уснула, наревевшись!» — проворчала она, осторожно отворяя дверь. «Где же ты?» — испуганно вскрикнула служанка, войдя. «Как же? Куда же?» Она заглядывала в шкаф, под кровать, даже в сундучок и за умывальник. Потом метнулась вниз по лестнице в холл, оттуда в сад. «Мистер Том! Мистер Том!» завопила она, увидев садовника. Эта святая девочка исчезла. Она вознеслась прямо на небо, туда, откуда прежде спустилась. Старый том, кряхтя, разогнул спину. «Да ну! Прямо на небо?» «Что ж, Нэнси...» Похоже, она и впрямь захотела забраться поближе к небесам. Согласился он, ткнув узловатым пальцем в направлении холма, где на вершине скалы словно бы парила в воздухе тонкая фигурка.